а уступы для ног все уже и уже. Последние несколько метров до пещеры надо было ползти по гладкой скале. «Нет», — сказала Анника, — «нет, я боюсь. Ползти над морем, где кишня кишит акулами и куда каждую минуту можно сорваться? Нет». На это Анника решиться не могла. Да это ей совсем не казалось забавным. Томи не на шутку рассердился. — Я так и знал, нельзя отправляться в путешествие по Южному морю вместе с моей сестрицей, — сказал он, сердито глядя на Аннику, которая застыла в нерешительности. — Смотри ползи за мной. И вдруг плюх, Томми упал в воду. Анника завопила не своим голосом. Веселята закричали в ужасе, акула, акула, и показали на воду.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 Мне жалко бедную, маленькую, голодную акулу. Она осталась сегодня без завтрака. Глава девятая. Как Пеппи объясняется с Джимом и Буком. Акульи зубы лишь слегка поцарапали кожу на ноге у Томми, и поэтому он, как только успокоился, тут же захотел двинуться дальше и обязательно добраться до пещеры. Тогда Пеппи быстро сплела канат из лиан и привязала его одним концом к выступу скалы. Потом легко, словно горная козочка, добралась до пещеры и закрепила второй конец там. Теперь даже Анника могла, не боясь высоты, пройти по отвесной тропе и очутиться в верхней пещере. Ведь когда держишься руками за канат, можно карабкаться даже по очень опасным кручам.